Антон Павлович Чехов. «Шалость». Письмо к ученому соседу. Село Плины съедены. Дорогой соседушка, Максим забыл, как по батюшке, извините, великодушно. Извините и простите меня, старого старикашку и нелепую душу человеческую за то, что осмеливаюсь вас беспокоить своим жалким письменным лепетом. Вот уж целый год прошел, как вы изволили поселиться в нашей части света по соседству со мной мелким человечечком, а я все еще не знаю вас, а вы меня, стрекозу жалкую, не знаете. Позвольте же, драгоценный соседушка, хотя посредством всех старческих иероглифов познакомиться с вами, пожать мысленно вашу черную руку и поздравить вас с приездом из Санкт-Петербурга в наш недостойный материк, населенный мужиками и крестьянским народом, то есть плебейским элементом.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 и со свойственным ему фанатизмом бронил и порицал ваши мысли и идеи касательно человеческого происхождения и других явлений мира видимого, и восставал и горячился против вашей умственной сферы и мыслительного горизонта, покрытого светилами и аэроглитами. Я не согласен с отцом Герасиум касательно ваших умственных идей, потому что живу и питаюсь одной только наукой, которую проведение дало роду человеческому для вырытия из недр мира видимого и невидимого драгоценных металлов,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 Разве мы покрыты кругом шерстью? Разве мы не носим одеяний, их лишены обезьяны? Разве мы любили бы и не презирали бы женщину, если бы от нее хоть немножко пахло бы обезьяной, которую мы каждый вторник видимо предводителя дворянства? Если бы наши прародители происходили от обезьян, то их не похоронили бы на христианском кладбище. Мой прапрадед, например, Амвросий, живший во время оно в царстве польском, был покребен не как обезьяна, а рядом с аббатом католическим Иоакимом Шостаком. Записки Коева об умеренном климате и неумеренном употреблении горячих напитков хранятся еще доселе у брата моего Ивана, майора. Аббат значит католический поп.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 А вы проводите электричество с места на место и фантазируете. Не смейтесь над стариком за то, что так глупо пишу. Вы пишете, что на Луне, то есть на месяце, живут и обитают люди и племена. Этого не может быть никогда, потому что если бы люди жили на Луне, то заслоняли бы для нас магический волшебный свет ее своими домами и тучными пастбищами. Без дождика люди не могут жить, а дождь идет вниз на землю, а не вверх на Луну.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 Вы сочинили и напечатали в своем умном сочинении, как сказал мне отец Герасим, что будто бы на самом величайшем светиле, на солнце, есть черные пятнушки. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Как вы могли видеть на солнце пятна, если на солнце нельзя глядеть простыми человеческими глазами? И для чего на нем пятна, если и без них можно обойтиться? Из какого мокрого тела сделаны эти самые пятна, если они не сгорают? Может быть, по-вашему, и рыбы живут на солнце? Извините меня, дурмана ядовитого, что так глупо сострил. Ужасно я предан науке. Рубль, сей парус девятнадцатого столетия, для меня не имеет никакой цены. Наука его затемнила в моих глазах своими дальнейшими крылами. Всякое открытие терзает меня, как гвоздик в спине. Хотя я невежда и старосветский помещик, а все же таки негодник старый, занимаюсь наукой и открытиями, которые собственными руками произвожу и наполняю свою нелепую головешку, свой дикий череп мыслями,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 Вот что мой грошовый ум открыл. Я открыл, что наша великая огненная лучистая хламида, солнце, в день святой Пасхи рано утром занимательно и живописно играет разноцветными цветами и производит своим чудным мерцанием игривое впечатление. Другое открытие. Отчего зимой день короткий, а ночь длинная, а летом наоборот. День зимою от того короткий, что подобно всем прочим предметам, видимым и невидимым, от холода сжимается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 Она у меня МНЦП, все у ней дураки, только она одна умная. Молодежь, теперь я вам скажу, дает себя знать, дай им бог. Через неделю ко мне прибудет брат мой Иван, майор. Человек, который, но между нами сказать бурбоны и наук не любит. Это письмо должен вам доставить мой ключник Трофим ровно в 8 часов вечера. Если же привезет его позже, то побейте его по щекам, по-профессорски. Нечего с этим племенем церемониться. Если доставят позже, то значит в кабак анафема заходил. Обычай ездить к соседям не нами выдуман, не нами и кончится, а потому непременно приезжайте с машинками и книгами. Я бы сам к вам поехал, до да конфузлив очень и смелости не хватает. Извините меня негодника за беспокойство. Остаюсь уважающий вас, войска Донского оставной урядник из дворян, ваш сосед Василий Семибулатов.